передохнув я отсоединил от пмн отросток дыша и быстро разобрал оставшуюся часть системы настал торжественный момент разбросав кучу камней в углу я извлек увесистый мешок подтащил его к экрану и расшнуровав клапан представил спелеологу содержимое сколько тут сдавренным голосом прохрипел пленник а что зелиимхан разве тебе не сказал удивился я сказал что много сколько не сказал два лимона небрежно бросил я один тебе один мне так пойдет не понял скинулся экран что ты имеешь в виду я даю тебе лимон баксов Невозмутимо сообщил я. — За сущую безделицу. — Ты прекрасно знаешь эти пещеры, а я — нет. Без тебя мне не выбраться. Здесь наверняка есть другие выходы, о которых никто и не подозревает. Помоги мне смыться и лимон твой. Разумно? — И все! — пораженно воскликнул экран. Я чуть не подпрыгнул от радости. Затасканный трюк, рассчитанный на отвлечение внимания, сработал. Значит, действительно, есть запасной выход, или даже несколько. Ну, поможешь мне перетащить кое-что кое-куда, поспешил добавить я. Работа, в общем, совсем не сложная. Ну так как? Поразмышляв некоторое время, спелеолог вновь нахмурился и решительно уперся. «Ничего не выйдет, Иван. Во-первых, здесь действительно больше нет выходов, кроме одного. Он здесь неподалеку. Но удастся ли выбраться через него, Аллах его знает. Надо проверять. Но процентов на девяносто я могу тебе гарантировать, что это дохлый номер. Смотри дальше. Если даже и удастся выбраться, ты меня тут же убьешь». — Я тебе уже не нужен. А если не убьешь ты, меня тут же убьет Залимхан за такие вещи. Хотя нет, не тут же. Но он сначала отдаст меня Рашиду, чтобы узнать, как я тебе помог. Рашид — страшный человек. И Крам взявко передернул плечами, секунду помолчал, видимо, представляя, как будет с ним развлекаться Рашид, И завершил свою мысль. Так что не катит твое предложение. Да и не сможешь ты уйти, даже если и выберешься из галерей. Люди Рашида сидят перед царпией и за Сарпией. Мы же не проскочили, так что... Значит, не получается у нас консенсуса, подытожил я. Нет, не получается, подтвердил и Крам. Решительно тряхнул головой. «Можешь сразу меня пристрелить? Это дохлый номер. Лучше пойдем, отдадим деньги Залимхану. Через полчаса они заподозрят неладный, пойдут сюда проверять. Может, много народа пойдет. Давай, отдадим бабки «И, и он тут же заколбасит меня и моих парней», — закончил я. А то, что пойдут проверять, — это сто пудов. Это ты правильно мыслишь. Нет, мы поступим несколько иначе. Небрежно вытряхнув доллары на пол, я упаковал половину пластита в рюкзак, вторую половину сложил в мешок из-под саперного инвентаря. Затем развязал и краму конечности и заставил его водрузить один мешок за спину. Второй пришлось взять на себя. Расставав детонаторы по карманам куртки, я пристроил провокаторов в накладной карман на саперном рюкзаке, а бухту с ДТП нахлобучил и на шею, сообщив ему, «Ты уж будь осторожнее, дорогой мой, стукнешь сильно этой штукой о камне, и привет!» Спустя сорока минут... мы пробрались к начальной точке подземного путешествия и остановились в 15 метрах от выхода на южный склон. Сгрузив экипировку на пол, я вновь спеленал экрана рэп-шнуром и 20 минут потратил на установку взрывной системы, распределив пластит таким образом, чтобы при срабатывании надежно закупорилось метров 50 узкого хода. По моим расчетам, этого должно было хватить на пару недель изурительной работы для целой бригады недрапроходимцев Установив один провокатор на 120 минут, я показал цифры на табло и краму, тщательно замаскировал устройство в стене и включил фотореле. Второй я не стал замазывать глиной. Установив его на пять секунд, при выключенном фотореле Поставил оставил выемте так чтобы экран мог видеть цифровое табло все братишка сообщил я икраму ты видел что я хорошо поработал теперь расскажи об этом залимхану если я туда выйду он меня убьет уверенно заявил экран а не надо выходить будешь кричать отсюда Смилостивился я и вкратчиво добавил по-чеченски. — О том, что ты собираешься показать мне запасной выход, рассказывать не надо. Договорились? И Крам удивленно вытаращился на меня и довольно долго молчал. Слов не было от изумления. — Ты... ты... а... — наконец родил он... — Я довольно снослов владею вашим языком. Что тут такого? — Ты же говоришь по-русски. Вот и я тоже. — Давай, скажи ему следующее. Я кратко проинструктировал Икрама на предмет декларации ультиматума и, приставив к его горлу тесак, скомандовал. — Давай. — Залимхан! Ай, Залимхан! — заорал Икрам. «Иди, что скажу!» Спустя несколько секунд световое пятно у выхода померкло. Показались расплывчатые очертания крупной фигуры. «Стой! Ради Аллаха, стой!» Испуганно заверещал Крам. Фигура замерла на месте. «Он тут все заминировал, тут тон на взрывчатки!» «Но, допустим, не тонна!» От силы пятьдесят килопластита!» — послышался приглушенный голос Зелимхана. «Что, перетащил сюда все, что было возле мешка с деньгами?» «А ты откуда знаешь?» — удивился спелеолог и тут же подтвердил, вонукаемый тычком тесака в кадык. «Да, перетащил, установил». «Молодец, Иван!» — резюмировал Аксалтаков и неразборчиво выругался. «Ай, какой молодец! Я был прав!» Султана и шапи убил голыми руками, «а тебя взял в заложники и теперь требует гарантии для себя и своих людей. Я прав?» «Ты все знаешь!» — подавленно согласился Икрам. «Мне даже нечего тебе сказать, но я сделал все, что мог. Верь мне, я не хотел...» — Я знаю, дорогой мой, знаю, — успокоил его Залимхан. — Твоей вины нет тут. Я ожидал что-то подобное. — Слушай, как это получилось? Он же был привязан за ногу. Его должны были страховать двойным порядком. Как получилось, что мои парни так облажались? — Не знаю. Клянусь Аллахом, не знаю. — Не знаю. Испуганно выкрикнул Икарам. «Он убил их, потом утопил меня, э, не до конца утопил». «Да уж лучше утопил бы до конца», — горько пошутил Зелимхан. «Да, Икарам, я теперь тебе не завидую. Он будет сидеть в пещере, пока я не соглашусь на его условия. И если проголодается, запросто съест тебя». Хоть ты старый и жилистый. Можешь мне поверить, я его знаю. Спелеолог затравленно покосился на меня. Я платоядно ухмыльнулся и успокоил его. шути дядя шутит. Я никого не ем, воспитан не так. — И чего он хочет? — поинтересовался Залимхан. — А он тебе говорил, — крикнул Крам. То же самое хочет и сейчас, и сказал, что если ты откажешься, он тут все взорвет, а доллар утопит в воде. Не найдешь. — А много там воды? — деловито поинтересовался Залимхан. В тоне его я уловил нешуточную озабоченность. — Целая река, — сообщил спелеолог. — Осадки были. Уровень воды поднялся. Если захочет утопить, и правда, может, не найдешь. Он говорит, что все равно ты его и его людей убьешь. Так, говорит, напоследок, сделай Залимхану большое говно, а он может. — Я не сомневаюсь, — мрачно резюмировал Аксалтаков. — Пусть сам что-нибудь скажет. — Салам, Залимхан, — вас обгаркнул я. Мы друг друга знаем не первый день. Я тебе ни капельки не верю. Ты в курсе? Обязательно, дорогой. Ты думаешь, у тебя что-нибудь получится?